Понимаете? Его подменили парнишкой Роумена. И он смог переиграть вас. Вы открыли ему имя Гаузднера, хотя ни при каких условиях не имели права этого делать. Вас предупреждали об этом в высшей мере дружеский. Согласитесь, что это так. Таким образом вы нарушили наш закон. Понимаете? Из-за этого жизнь многих наших товарищей находится сейчас под ударом, и валить их намерен Роумен, но ударим мы, мы, фрейляй, с вашей помощью, бескровно, как и полагается в игре профессионалов. Без вашего участия мы тоже закончим дело, но шумно. Несмотря на то, что у Гаузнера особый пистолет с насадкой надуло выстрел, подобен громкому щелчку пальцами. Вот, собственно, и все. У вас, — он снова посмотрел на часы, — 11 минут на то, чтобы принять решение. — И давайте, сделай глоток из вашей чашечки и из рюмки. вы удостоверитесь, что вас не намерены травить. — Действительно, — отхлебнув, — сказал Кирзнер, — «Пеппе не страшно увольнение, он вполне обеспечит себе работой в хорошем кафе». Но милые Фрейляйн, надумали? Или черт с ним совсем?» Кристина обернулась к Пеппе. Тот сидел в прежней позе совершенно недвижим. «Хорошо», — сказала она, почувствовав, что слезы вот-вот покатятся по щекам, Внезапный, как у ребенка, выпустившего из рук воздушный шарик. Говорите, я слушаю вас. Объясняйте, что я должна сделать. Видите, как много неприятных минут нам пришлось пережить, милая Фрейляйн, пока вы не признались в том, что любите мистера Роумена. Вы его очень любите, не правда ли?